Глава 17. Аарон. Над Парижем уже расстилалась ночь. Темная, вязкая, мрачная и невыносимо удушливая. Впрочем, Париж не спал. Даже сквозь закрытое окно доносились звуки ночного города, уличные фонари проникали внутрь, рисуя полоски света на паркете и стенах. На небе мерцали звезды, на которые, в общем-то, никто не обращал внимания. Луиза отказывалась задергивать шторы, потому что на кровати, со стороны, с которой она спала, из окна виднелась чертова башня. И Илу нравилось просыпаться с таким видом. Кто я такой, чтобы спорить? Я едва не фыркнул от смеха над самим собой. Может быть, хорхий не так уж и не прав? Хотя на самом деле мне плевать на шторы. Мне не спалось. Я сидел в кресле в пижаме, и только кончик зажженной сигареты мелькал в темноте иногда рассеивая мрак на несколько секунд. Лу уже давно спала, свернувшись на боку и подложив обе ладони под подушку, а я, как маньяк, наблюдал за ней. Не знаю, были ли мои действия извращенными. Я все думал над тем, что сказал Хорхе. Архивы церкви на холме. Всего лишь какие-то архивы, куча бумаг. А решил все один треклятый чек. Чек и случайная мысль. Терес и Санчес. Может быть, я был не так уж далек от правды, когда винил во всем Карлоса Санчеса. Как я должен сказать Лу, что ее отец еще хуже, чем она думала? Конечно, мы еще ничего не знали. Это только малая часть огромного пласта тайн, который придется разворошить. Но узнать больше деталей мы все равно сможем, только когда я вернусь в участок. Мне не хотелось вмешивать в это кого-то из управления, не хотелось повторять ошибки и доверять не тем людям. И я не мог утаивать от Луизы правду. «Это ее расследование, не мое!» Девушка, словно почувствовала взгляд, пошевелилась, открыла глаза, уставившись на меня в ответ. «Ты не спишь?» — тихо спросила она. Я затянулся, выпустив серый дым в потолок и отрицательно качнул головой. «Еще нет даже двенадцати». «Что-то случилось?» Лу приподнялась на локти, взволнованно разглядывая мое лицо, и было что-то родное, теплое, в этом взгляде, в растрепанных кудрях, съехавшись с плеча бретельки, как в пледе, укрывающем стужу. «Все в относительном порядке». «Ну, это лучше, чем полная задница», — буркнула Лу, бессильно свалившись обратно. «Готов поспорить, тебе бы больше понравилась полная задница», — хмыкнул я. Луиза нахмурилась, подложив руку под голову, снова перевернулась на бок. Хорхе узнал кое-что. Я снова затянулся, затушил сигарету в пепельнице и взял еще одну. Если бы мы вчера не опустошили мини-бар, то я бы подлил и виски. Не себе, Луизе. Я выдохнул, а затем заговорил. Медленно, спокойно и совсем без эмоций. Ей бы не понравилось, если бы я сказал все, что думал об ее отце. И о том, что думал о ней. Просто сыпал фактами, рассказал о чеке, о какой-то старушке, которую где-то откопал Хорхе, и, как я надеялся, главное, не на кладбище. Луиза молча слушала, не перебивала, ничего не говорила, изредка хмурилась, закусывая губу, и отводила взгляд в окно. Наверняка посмотреть на башню. Одна из ее мечт, которая сейчас покрывалась вуалью тайн прошлого, мраком и разочарованием в тех, кто когда-то был сродни спасательному кругу. Я докурил и снова взял сигарету, и, кажется, на это Луиза нахмурилась сильнее, чем на все, что я и сказал, но она так и не проронила ни слова. Когда я закончил говорить, она откинулась на спину, уставившись в потолок. Мне даже стало казаться, что она так и останется лежать. «Теперь хотя бы понятно, почему отец так легко решил похитить меня», неожиданно заговорила Лу, все еще смотря куда-то в пространство. «Я кивнул не ей, больше самому себе». Если они с Дэнни были знакомы и раньше, то варианта с запиской тогда оставалось два. Либо семья Санчес, либо Дэнни. Но Лукас хотел добиться нашей помолвки, поэтому Санчесов отец отмел. Остался только один человек. Она рассуждала вслух, и в принципе, в ее словах была правда. Филиппе от Салу никогда не считали глупцом. Может быть, заносчивым, лостолюбивым и агрессивным, но никак не глупым. Хотя нельзя отметать факта, что он действовал на эмоциях. Правда, сейчас это не имело значения. Филипп мертв, как и Дэнни. Теперь пришла моя очередь молчать, хотя лука Санчес последний, о ком я хотел думать, находясь в Париже с девушкой. «То есть убийцей Дэнни, может быть, Карлос Санчес?» — спросила Лу, подняв голову. Я пожал плечами, скорее всего, так и есть. Но, признаться честно, мне было все равно, кто подарил Дэнни легкую смерть. «Ты подозреваешь меня?» — неожиданно выдала Луиза, взглянув на меня. Я нахмурился. «Разве мог?» «Следовало бы, но почему-то не находил в себе подозрений и вопросов. Я ведь могла обо всем знать. Знать о подругах Марии, о том, что отец водился с Дэнни. Да и мы все знали, что когда-то он работал с Санчесом. Ядовито выплескивала девушка, словно пыталась опередить мои обвинения, проверить». Луза молчала, я затушил сигарету в пепельнице, поднялся из кресла в углу и подошел к ней. В ночной темноте, в которой зелено-желтые глаза почему-то казались ярче, она выглядела еще красивее, таинственнее и загадочнее. Так будто легко могла задушить меня подушкой, если бы я действительно в чем-то ее обвинил. И я бы не удивился, если бы так и вышло. Я нежно коснулся бронзовой кожи на щеке, провел пальцами. Луиза не отрывала взгляда от моего лица — И я посмотрел в ответ, глаза в глаза, в которых плескались невысказанные вопросы, мысли, действия, которые нужно совершить, которые необходимо совершить. «Ты — единственный человек, которому я верю». «И не попросишь доказательств?» Язвительная усмешка растеклась по ее пухлым губам. «Нарываешься на признание?» Я прочертил взглядом линию от скул к губам, по-свойски рассматривая Луизу, «Ты единственный человек, которому я верю без доказательств, Лу!» — все же произнес я, опускаясь перед ней на пол. «А как же Хорхе?» «Он не человек. Он мой брат», — тихо рассмеялся я. «Хочешь, чтобы я поклялся на крови?» «Я бы никогда этого не попросила», — проговорила она, отводя взгляд в сторону. «Конечно, об этом мало кто попросил бы, но для нее я был готов сделать и это». Правда в том, птичка, что мне бы хотелось, чтобы в этом мире, погрязшем в боли и демонах, мы были друг для друга теми, кто просто рядом, потому что это наш собственный выбор. «Разве мы уже не рядом?» — поинтересовалась Лу, поймав мою руку и оставив невесомый поцелуй на костяшках. Иногда меня удивляло то, как свободно мы могли касаться друг друга, проявлять чувства. Нам было некого стыдиться и незачем, и это каждый раз вызывало трепет. Очень близко прошептал я, поддавшись вперед. «Именно поэтому мне не нужны доказательства для того, чтобы верить тебе». Она удивленно хлопнула ресницами, заметно расслабилась, пока я, как завороженный, смотрел на отблески тусклого света, в которых Лу казалась совсем не ведьмой. Где-то за пределами гостиничного номера кипела жизнь, а я не мог оторваться от нее. Может, поэтому одна мысль оказалась намного громче всех остальных. Луиза приподнялась, мягко улыбнулась, будто то, что я сказал, неоспоримый факт, о котором она уже давно знала. Затем плавно провела ладонью по моим волосам, спустилась к шее, как часто делала перед тем, как поцеловать. И, конечно, именно это она и сделала. Заглянула в глаза, потянулась вперед, нежно коснулась моих губ своими, передавая все невысказанные эмоции. Да и что тут можно сказать? Моя ладонь скользнула под одеяло, Коснулась ее колена, провела выше по бедру и остановилась на талии, не дразняще, просто желая чувствовать. «Спасибо, что стал моей тихой гаванью», — тихо сказала Луиза. Пожалуй, это лучшие слова, которые я мог услышать о себе. «Спасибо, что не дала мне утонуть в хаосе». Я, не сдержавшись, снова ее поцеловал. Руки немного дрожали, когда я понял, что должен сказать и сделать. Это казалось настолько правильным, что я не находил в себе ни одного аргумента против. Сейчас неподходящий момент, но я готов быть твоей гаванью до концалу. Это самый подходящий момент из всех, загадочно улыбнулась она. От ее улыбки стало лучше, иногда я думал, что она могла излечивать души других, просто находясь рядом, чего только стоила моя душа, в которой расцветала столько всего от одного лишь счастья в глазах этой девушки. «Так ты согласна выйти за меня?» — спросил я, вглядываясь в ее лицо и до жути боясь получить отказ. «Ты еще не понял?» «Не думал, что в жизни что-то способно принести мне искреннюю радость, но этот момент точно подходящий, точно особенный». «Ну, я ведь без кольца», — рассмеялся я. «Зато на коленях», — Луиза усмехнулась в привычной манере. «Не удивился бы, если бы она реально поставила меня на колени». Луиза немного подвинулась. Ложись ко мне. И ты уступишь мне свою половину кровати? А как же башня в окне? усмехнулся я. Она закатила глаза и потянула меня за руку. Я послушно улегся поверх одеяла. Луиза устроила голову на моем плече, как тоже делала очень часто. Нельзя придумать момента лучше. Я не собирался ничего у нее спрашивать, до этого не считал себя готовым к такому повороту, но сейчас не мог иначе. Мысль пришла спонтанно и совершенно случайно, я не готовился, но за ней пришла твердая уверенность в том, что это тот самый момент, что пора. «Почему птичка?» — внезапно спросила Луиза. «Прошло так много времени, и ты только сейчас решила спросить об этом?» «Сейчас подходящий момент». «Ладно», — согласился я, — «ты хрупкая и маленькая, но при этом можешь улететь так далеко, что никогда не вернешься». Опыт говорит об обратном. Опыт и семья — это разное. Ты вернулась из-за них, из-за долгой и работы. Семья, которой больше нет, — с горечью заметила она. Я прижал ее еще крепче к себе. Прошло всего четыре месяца с тех пор, как ее привычный уклад жизни разрушился. Теперь есть птичка, — прошептал я, прижимая Луизу ближе к себе. Теперь есть. Часы на тумбочке сменили цифры, тихо пискнули, оповещая о начале нового дня. Луиза подняла голову, крепче сжала мою ладонь. 29 декабря, тихо сказала она. Да, 29 декабря. День памяти наших матерей. И это первый год, когда я не чувствовал такой сильной боли. Она будто бы притупилась, потому что рядом была та, кто смогла понять меня. Ведь она точно так же Разбито.